Глава десятая. Лучи смерти. Комната в подвальном этаже преобразилась. На одном из столов вместо чертежных инструментов и груды свернутых рулонов бумаги возникли скатерть, посуда, о происхождении которых Николай не имел ни малейшего представления. Лишние столы были отодвинуты подальше. Откуда-то появились стулья. В то время как Фёдор и тетя Паша, меняя топографию местности, энергично налаживали импровизационный ужин, в котором все уже основательно нуждались, Девушки с любопытством разглядывали удивительную обстановку жилища изобретателя. Николай между тем расчистил половину другого стола и, не теряя времени, принялся за работу. Девушки присоединились к нему. «Очень интересно, как вы будете действовать дальше», – заметила Анна. «Я пока не понимаю, что дает нам разгадка этих букв». «Да, она дает немного», – ответил Николай. «Только указывает источник, откуда можно извлечь настоящий ключ к шифру. Но этого достаточно. Остальное – вопрос времени». Мы перепробуем все возможные комбинации и найдем ключ. Он взял лист бумаги и крупным четким почерком написал на нем текст гимна. Ну, давайте рассуждать. Итак, мы теперь знаем, что цифры, которыми написана эта радиограмма, обозначают буквы, взятые в каком-то порядке из текста интернационала. Можно, конечно, придумать множество разных сложных способов составления цифрового алфавита по данному тексту. Но в нашем случае, я думаю, способ должен быть очень простой так как немец уже достаточно законспирировал самый источник цифра. К тому же он не может рассчитывать на то, что мы опытные криптографы. Поэтому начнем с одного из простейших приемов. Будем просто обозначать цифрами 1, 2, 3 и так далее по порядку каждую букву, попадающуюся в тексте. Возьмем первую строку «Вставай проклятием заклеменной». Она, конечно, даст нам максимум знаков. Начнем с нуля. Смотрите, V это 0, S это 1, T 2, A 3, V уже было, пропускаем, A тоже, и будет 4. Анна Константиновна, вы пока напишите отдельный столбиком латинский алфавит, только прибавьте туда после C, CH, в три смягченных согласных, D, C и мягкий знак. Так полагается в радистской азбуке. Есть. Интересно только, как вы приведете этот радиолатинский алфавит в соответствии с русским. Ничего не может быть проще. Но ведь в латинском алфавите 26 букв. С вашим добавлением будет 30, а в русском 32. К тому же таких букв, как я, ща, ча, и, мягкий знак, нет в латинском, а у вас в тексте интернационала они уже занумерованы. А в латинском есть j, q, x, y, z, которых нет в русском. Ничего, Анна Константиновна, это соответствие уже установлено международной практикой радистов. Мы всегда записываем принимаемые знаки морза латинскими буквами. Независимо от того, на каком языке идет передача. И прочесть такой текст, зная язык передачи, всегда можно, потому что некоторые знаки имеют для каждого языка свое определенное значение. Например, четыре точки обозначают латинское «h» и русское х Два тире, точка тире, латинское «q» или русское «ща». Три точки тире, латинское «v» или русское «ж» и так далее. А, понимаю. Ну, диктуйте ваши цифры, Николай Арсентьевич. А, три А смягченные, это значит я e, 10, В, 22, С, 26, буквы латинского алфавита превратились в цифры. Оказалось, что в интернационале не хватает только одной буквы f Осталось заменить цифры таинственной радиограммы соответствующими им латинскими буквами и прочесть сообщение немца. Николай положил перед собой раскинутый журнал радиоприема, в котором почти целую страницу занимал принятым им зашифрованный текст. Теперь были заняты все трое. Николай произносил цифру текста, Анна по составленному алфавиту находила соответствующую букву, Наташа записывала. Федор исчез куда-то по хозяйственным делам. Три пары глаз с нетерпением следили за каждой буквой, появлявшейся из порт-карандаша. Две, три, четыре... Это еще мало, конечно. Слова текста, несомненно, сокращены. Кроме того, они не разделены между собой. 10-15 букв уже должны показать, есть ли тут хотя бы признаки слов. На первой строке Николай прервал запись: ДКХ и Г. Это бессмысленный набор букв. Анна одна хорошо знала немецкий язык и могла бы восстановить текст, если бы оказалось, что этот набор букв действительно имеет смысл. Несколько минут она напряженно думала, вглядывалась в строку, а Николай подсказывал ей все возможные способы искажения текста. Текст, конечно, должен быть искажен, говорит он. Ведь текст, состоящий из нормальных слов, зашифрованный примитивно, всегда можно разобрать, даже не зная ключа. Искажение нужно для того, чтобы уничтожить характерные для данного языка особенности в сочетании звуков, в последовательности букв, в количественном преобладании некоторых из них над другими. Все это дает указание для расшифровки. Но в то же время искажение не должно по возможности затемнять смысл расшифрованного текста. Нет, сказал наконец Анна огорчена, здесь нет никакого смысла, по-моему. Ну что ж, значит мы ошиблись, попробуем другой способ. Ничего, товарищи, теперь найдем, раз ключ есть, остальное дело времени. Между тем комната наполнилась аппетитными запахами. На сковороде принесенной тетей Паши весело шипело поджаренное мясо, дымился картофель, ярким пятном рдели в глубокой тарелке сочные помидоры и зеленели ароматные ломтики огурцов. Над стопками и рюмками, явно собранными тетей Пашей у соседей, колдовал с бутылкой вина Федор. Криптографов не пришлось долго упрашивать прервать их занятия. Федор открыл банкет коротким тостом в честь друга, главного виновника торжества. Ужин проходил оживленно. Тихая, мрачноватая комната Тунгусова впервые наполнилась веселым молодым шумом. Впервые услышала девичьи голоса. Даже тетя Паша сияла, по-своему оценивая это неожиданное вторжение в скучную и тяжелую, на ее взгляд, жизнь своего любимца. Николай еще никогда не видел Федора в состоянии такого подъема. тот действительно переживал завершение строительства сушилки, как свой первый по-настоящему значительный шаг в жизни, который не мог не поотразиться и на его судьбе. Он уже чувствовал себя энтузиастом нового способа сушки. Теперь революция во всей деревообрабатывающей промышленности Союза. И именно он ее начнет. Впрочем, не следовало бы возлагать так много на сушильную революцию. Ни одна она была причиной счастливого возбуждения Федора. Он уже ясно чувствовал, что его неудержимо разгоревшееся внимание к Наташе падает далеко не на сухую и каменистую почву. Лучи, исходившие от Федора, зажгли и Анну, и Николая. Но тут все было иначе. Тут пламя горело глубоко, тихо, пугливо, не прорываясь сколько-нибудь заметно наружу. Мысли их то и дело возвращались к загадочному шифру. Оба усиленно искали ошибку. «Как вы думаете, Николай Арсентьевич, знает ваш немец русский язык?» Николай покачал головой. «Нет, если б знал, он бы дал мне понять это в первом же нашем разговоре». «А интернационал?» «Я уверен, что он и по-русски не знает. Он просто сообразил, что надо взять, возможно, более популярный у нас текст», был его где-нибудь, очевидно, он связан с антифашистской настроенными рабочими, и выбрал из него строку для намека на гимн. но позвольте, ведь он должен был не только выбрать строку, но и шифровать свое сообщение, значит, составлять эту самую азбуку по тексту интернационала. Ну, конечно. Ну, тогда, я думаю, вы ошиблись, сказала Анна. Вы смотрите, чтобы зашифровать сообщение, ему нужно было достать русский текст гимна, русскую азбуку, установить эти самые соответствия между оригинальными буквами, «Для этого нужно иметь русские обозначения знаков, Морзе». «Сомневаюсь, чтобы все это можно было легко достать сейчас в Германии». «Наверное, он избрал другой путь?» «Какой же вы думаете?» «Единственное, что он должен был достать, это только одну строку из гимна для намека. Как вы правильно говорите, ему нужен был намекнуть вам на интернационал, но, конечно, не на русский его текст, а на немецкий, перевел его быстро Николай. «Ну да, иначе он едва ли справился бы с задачей, не зная русского языка». «Гениально, Анна Константиновна, вы правы, нам нужно составить ключ по немецкому тексту гимна». «Но вы знаете его?» Анна смущенно покачала головой. «Вы понимаете, Наташа, что это значит?» – увлеченно говорил между тем Федор. «Мы будем строить такие сушилки не в городах, на фабриках и заводах, а в лесах, на берегах сплавных рек, там, где добывают лес. Представляете, небольшая гидростанция и такая сушилка. Лес подвозят и тут же сушат. Сейчас наши железные дороги возят лес, в котором больше 50% влаги». А тогда составы будут грузить готовым высушенным лесом. транспорт освободится от воды, грузооборот страны... Правильно, правильно, Федя, улыбаясь, перебил Николай. Только вот что, товарищи, нам необходимо достать где-нибудь немецкий текст интернационала. «Я, кажется, знаю, только один куплет», — нерешительно произнесла Наташа. «Вы?» «Ну, Наташа, вы сегодня прямо герой. Откуда же вы знаете?» «А мы в немецком кружке начали разучивать недавно его». «Ну, замечательно. Давайте скорее запишем. Хватит и одного куплета, я думаю». Если каких-нибудь букв не окажется, обойдемся и без них». Напевая мотив гимна, Наташа легко восстановила в памяти слова первого куплета и припева. Анна записала, и Николай сразу же обозначил буквы цифрами, начиная с нуля. «Ура!» – воскликнул Николай. «Не хватает всего шести букв, и притом наименее употребительных. Давайте ваш латинский алфавит, Анна Константиновна, и пишите новые цифры». Азбука была быстро составлена. Снова начали приводить цифры, шифрованные радиограммы И опять все с нетерпением ждали появления каждой новой буквы, стремясь уловить смысл. «Двадцать три, шестнадцать», — начал Николай. «Пи-Аш», — записала Наташа. «Двадцать пять, такой у нас нет, Николай Арсентьевич». «Ничего, Наташа, сделайте пропуск и пишите дальше. Двадцать, одиннадцать, Си». «Есть, есть», — воскликнула Анна. «Как только появилась следующая буква К, получается, Николай Арсентьевич, пропущенная буква, очевидно, Y». «Тогда выходит, Псизикс, то есть физика». «Так, прекрасно», — сдержанно прошептал Николай. Но погодите, может быть, это случайное сочетание букв. Дальше семь, восемь, семнадцать. Выходит, выходит честное слово, шептала Анна, только пока непонятно. Дойдя до конца строки, Николай остановился. Хватит пока. Давайте посмотрим, что получается. Строка выглядела так. фи гросом грос Было очевидно, что это уже не случайный набор букв. Строка состояла из слов, пока еще неясных ясных, не разделенных промежутками. И, очевидно, предельно сокращенных. «Ну, думайте, Анна Константиновна. Теперь все зависит от вас. Тут нужно хорошо знать язык». Анна думала. Матовое лицо ее покрылось румянцем от напряженной работы мысли. «Эр Гросс. Сомнительно, нет такого слова», — соображала она. «Если Гросс, тогда Эр. Относится к первому услугу. К физикс. А, ну, конечно. Физикер. Физик. А Гросс, позвольте, воскликнул Николай, в Германии есть ученый. Гросс. Известный физик. Это о нем». «Да-да, очевидно». Анна улыбнулась Николаю. «Что-нибудь по вашей части? Во всяком случае, ясно, что теперь мы на верном пути». «Да, благодаря вам». Она склонилась еще ниже над листком бумаги. «Ну, теперь остается преодолеть середину фразы с пропуском «м». Пропуском «мч». Это совсем непонятно. «А давайте попробуем сначала заполнить этот пропуск», – предложил Николай. «Тогда все будет ясно. Как же это сделать?» «Очень просто. Возьмем наш алфавит с цифровыми обозначениями». Скольких букв не оказалось в первом куплете интернационала? Всего шести. Одну из них мы уже нашли это Y в слове physicist. Напишите, Наташа, в наш алфавит 25 это Y. Значит, осталось пять. Вот и попробуем их подставлять вместо пропуска. Во-первых, S. Но это сомнительно. Тут, конечно, должна быть гласная. Возьмем A. Ничего не получается. Q тоже ничего. Дальше U. Это лучше. Uнч. Да, тут ведь есть еще впереди M. Значит, «Мунч!» – «Мюнхен!» – воскликнули все разом. «Ну, конечно, из Мюнхена он и передавал. Я теперь вспоминаю. Это выяснилось в одном из первых наших разговоров, еще до появления шифра. Отметьте, пожалуйста, в нашем алфавите. 24 – это буква «У». Теперь вся строка ясна. «Физик Гросс в Мюнхене. Чувствуешь, Федя?» Николай крепко хлопнул друга по плечу своей тяжелой ладонью. «Видно, у нас сегодня день удачи. Мне кажется, сейчас мы можем узнать кое-что. Вы не устали?» – обратился он к девушкам. «Давайте дальше», — строго сказала Наташа, снова беря карандаш. «Нельзя же останавливаться на первой фразе. Диктуйте, Николай арсентьевич Перейдем сначала весь остальной текст на буквы, а потом уже будем разбирать». Снова началась диктовка. Наташа записывала. Теперь расшифровка пошла быстрее. Пропуски были заполнены буквами, угаданными по значению слов. Полный текст сообщения гласил следующее. Физик Гросс Мюнхен решил проблему передачи электроэнергии без проводов посредством ионизированного луча. Дальность действия по прямой практически беспредельна. Гросс арестован. Захвачены некоторые расчеты, единственный экспериментальный аппарат, ограниченный дальности 1 км. Однако главную деталь ионизатора удалось изъять и уничтожить. В случае восстановления угрожает серьезная опасность. Пытаюсь выяснить принцип, сообщу, слушайте в обычное время. Наступило продолжительное молчание. Радиограмма была неясна. Какая-то тревога звучала в отрывистых фразах немца, но в чем заключалась угроза, к кому она относилась, было непонятно. Друзья с недоумением поглядывали на Николая, ожидая от него объяснений. Николай молчал. «Опять какая-то загадка», — сказал наконец Федор с досадой. «Вот эта конспирация. Ключ зашифрован, текст зашифрован, смысл, оказывается, тоже зашифрован». «Основное ясно», — заметила Наташа. Человек каким-то образом узнал о важном изобретении и хочет передать его нам. Непонятно только, зачем он сообщает все эти способности. «Что значит опасность?» – спросила Анна. «Опасность чего?» – Наташа пожала плечами. Не отрывая глаз от текста, Николай вдумывался в каждую фразу. и с каждой минуты на его лице все больше сгущались тени тревоги. Наконец он поднял голову. «Дело не так просто, товарищи. Если действительно Гросс сделал это открытие, а у нас нет оснований не верить немецкому другу, то это значит, что решена проблема лучей смерти. Как? Почему? Потому что ионизированный луч представляет собой как бы невидимый воздушный провод, по которому можно направлять электромагнитные волны и электрический ток, так же, как по обыкновенному металлическому проводнику. Это и есть основа лучей смерти, которую уже много лет с необычайным упорством ищут в военных лабораториях всех капиталистических стран. Вот о чем сообщает нам неведомый друг, открытие Гросса имеет огромное военное значение, потому что аппарат, о котором идет речь, может служить страшным орудием истребления. Поэтому имейте в виду, товарищи, уже то, что мы узнали сейчас, военная тайна, и каждый из нас несет ответственность перед государством за сохранение ее. Помните, никому ни слова, даже о самом факте моей связи с немцем. Глаза друзей, взволнованных неожиданным смыслом радиограммы, смотрели на Николая. И он понял, что тайна в надежных руках. «А теперь давайте разберемся в тексте. Я вижу, он составлен очень обдуманно. Тут между строк объяснено, по-видимому, все, что кажется непонятным. «О какой же угрозе идет речь?» — снова спросила Анна. «И почему фашисты посадили Гросса, который дал им свое изобретение?» — добавила Наташа. «Нет, нет, товарищи», — ответил Николай. «Речь идет об угрозе нам». Советскому Союзу. Союзу? Каким образом? А вот каким. Представим себе, что произошло в Мюнхене. Имя доктора Гросса мне знакомо. Это один из крупных немецких физиков, идеалист, ученый старой школы. Он посвятил себя изучению процессов ионизации в земной атмосфере, поднимался в стратосферу. И у меня есть одна из его книг «Ионосфера», переведенная у нас на русский язык. Очень сомнительно, чтобы Гросс сочувствовал фашизму, да еще преподнес ему лучи смерти». Он, конечно, решил проблему ионизации воздуха на больших расстояниях, так называемую проблему воздушного кабеля, имея в виду именно передачу электроэнергии без проводов. Очевидно, ему это удалось, но он держал в секрете свою работу. Если бы он опубликовал ее, о ней бы знал уже весь мир. Конечно, фашисты пронюхали об открытии и решили использовать его иначе. Вот тут и получились лучи смерти. Вернее всего, что они просто отняли силы и угроза принципа ионизации, а его изъяли, чтобы старик не разгласил свое открытие. Анна передернула плечами и встала. «Какой ужас!» – прошептала она. «Да, человечество еще не знало такого цинизма», – добавил Николай. «Я думаю, что фашисты сделают все, чтобы восстановить аппарат Гросса и пустить его в ход. Против нас, конечно». «Вот это и есть та угроза, о которой, рискуя жизнью, предупреждает нас неведомый друг». «Но кто же он?» на это нет никаких указаний, и он правильно делает, что не говорит ничего о себе. Если бы эта радиограмма оказалась перехваченной и расшифрованной врагами...» то всякий намек на личность ее автора навсегда лишил бы нас возможности узнать еще что-нибудь о этой страшной машине. А враги могут быть и тут, у нас». Анна, взволнованно ходившая по комнате, заложив руки за спину, резко повернулась. «Что же делать, Николай Осентьевич?» Николай выдержал порядочную паузу, во время которой на его лице медленно выступала спокойная, едва заметная улыбка. Сразу стушевались острые беспокойные мысли и ненужные страхи друзей. И уже весело встретили они ответ Николая. «Спать. Мы все хорошо поработали сегодня, честно заслужили отдых. А уже скоро два часа. Завтра я пойду к наркому и расскажу ему все. Он член ЦК партии. Партия должна знать это, и он сделает все, что нужно. А мы свою миссию пока выполнили. Но, друзья мои, сегодня случилось еще одно событие, крупное, потрясающее, о котором вы и не подозреваете. Впервые в жизни я почувствовал, как много можно сделать, когда работаешь и живешь не один, когда тебя окружают друзья. «О!» — вскрикнул Федор, бросаясь к столу. Он давно уже подумывал о последнем прощальном тосте. «Товарищ нарком?» «Да, это я. Кто это?» «Инженер Тунгусов. Здравствуйте, товарищ нарком». «А, добрый день. Вы что же исчезли вчера так скоропалительно?» «Было дело срочное, о котором я и хочу с вами поговорить. И если можно, сейчас же. Минут на десять». «Что-нибудь случилось с машиной?» — в голосе наркома прозвучала тревога. «Нет, совсем другое». Ну, «Ну, говорите, слушаю внимательно». «Нет, по телефону нельзя». «А, понимаю. Что ж, приезжайте, я сейчас распоряжусь о пропуске». Через полчаса Николай сидел в кабинете наркома, в том же глубоком кожаном кресле, перед громадным письменным столом. Он коротко рассказал наркому всю историю, начиная с первой встречи с немецким в эфире и кончая вчерашней расшифровкой таинственного сообщения. И вот что оказалось под этим шифром, закончил он, передавая наркому аккуратно переписанный текст диаграммы Брови наркома сдвинулись, как только он пробежал глазами первые строки. И еще и еще раз он прочел сообщение, вдумаясь в каждую фразу. Потом медленно положил листок на стол, откинулся в кресле, глядя на Николая, и неожиданно спросил. «Лучи смерти, что ли?» «Да. Вам знакома проблема ионизации?» «Очень отдаленно, я догадался по общему тону сообщений и по фразе о дальности действия. Ну, рассказывайте, в чем тут дело». Николай изложил свои соображения. Нарком слушал внимательно, поглаживая бритый подбородок. Ионизированный воздух может быть хорошим проводником электричества. Если Гроссу действительно удалось найти метод ионизации воздуха в пределах узкого и бесконечно длинного луча, то тем самым проблема лучей смерти решена». Потому что даже обыкновенный ток от динамомашины, направленный по этому невидимому пути, может служить источником смерти и разрушения. Идея эта возникла давно, но до сих пор никому не удавалось ионизировать воздух больше, чем на расстоянии двух-трех метров. А Гросс умудрился сделать это на бесконечное расстояние? Спросил нарком. Это что же, значит, сидя где-нибудь у границы, враги могут обрабатывать своими лучами смерти любые наши города? О нет, не так уж это все ужасно, товарищ нарком. Вы упустили из виду два слова сообщения – «по прямой». Значит, ионизированный луч Гросса не обладает способностью огибать кривизну земной поверхности. Действие лучей смерти возможно только в пределах видимого горизонта. То есть в обычных условиях километров на 15-20. Правда, можно поднять аппарат на самолете или аэростате, тогда радиус действия будет значительно больше. Ну а что может быть применено в качестве противодействия или защиты? Трудно сказать. Если пускать по такому воздушному кабелю обыкновенный ток – От динамо, то почти всякий кран всякое препятствие, попавшееся на пути луча, замкнет этот ток или на землю, или на соседний такой же кабель. Тогда нам придется экранировать всю нашу военную технику, может быть и бойцов. Если же враги воспользуются ультракороткими волнами, которые будут убивать, а не разрушать, то есть действовать только на нашу живую силу, то все зависит от метода ионизации, которого мы не знаем. Так, ну ладно, через два часа я буду на заседании совета и увижусь с наркомом обороны. «Все это я передам ему. Кто еще знает содержание сообщений? Только друзья, которые помогли мне раскрыть тайну. Но они знают, как надо вести себя», — добавил Тунгусов уверенно. Нарком внимательно посмотрел на него. «Обещайте мне, что никто больше не будет посвящен в это дело. Не забывайте, что люди, заинтересованные в этом, могут знать о вашей таинственной связи с Мюнхеном и следить за вами даже здесь. А как вы думаете, представляют ли для нас эти лучи смерти неопреодолимую угрозу?» Он прищурил глаза. Николай помолчал, потом сказал нерешительно, «Если машину Гросса восстановят, то это будет, пожалуй, самое сильное из всех существующих орудий войны». «А я думаю, что если в мире существуют такие люди, как вы, как ваши друзья, то никакие самые могущественные орудия уничтожения не сломят нашей крепости». «И это не пустой ура патриотизм, товарищ Тунгусов. Не забывайте, что техника сама по себе мертва. Ее силу, ее действенность определяют люди». Я не знаю, что предпримут в наши военные специалисты в связи с нашим сообщением, но разве эти лучи смерти уже не стали на какой-то процент менее грозными только от того, что мы знаем об их существовании благодаря вам и вашим друзьям? И разве это не шаг к тому, чтобы более снизить степень опасности? Однако время идет, перебил себя нарком, взглянув на часы. А у меня есть к вам серьезное дело. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили о разных возможностях использования высокой частоты, Вы тогда скользь упомянули о стерилизующем и консервирующем действию электрокоротких волн. Скажите, насколько реальна эта перспектива, если мыслить о ней практически? Это более сложная задача, чем сушилка, ответил Тунгусов. Она не решена ни теоретически, ни экспериментально. Однако я уверен, что она может быть реализована. И вот на каком основании. В нашем институте питания несколько лет назад группа ученых работала над консервированием мяса. Сначала они изучали влияние высокочастотного поля на изолированные культуры гнилостных бактерий. Оказалось, что при определенных условиях эти бактерии моментально гибнут под действием поля. Когда исследователи стали облучать мясо и вскоре убедились, что ферментативные процессы, приводящие к распаду тканей, в результате облучения сильно замедляются, а иногда и вовсе прекращаются. Первые же опыты дали поразительный результат. Облученное свежее мясо в большой закупоренной пробирке Пролежало у них в термостате 23 дня без всяких признаков гниения. Но это был единственный случай в своем роде. Повторить опыт с теми же или хотя бы сколько-нибудь похожими результатами им не удалось, несмотря на огромное количество проб. Так вот, этот единственный случайный результат и убеждает меня в том, что задачу консервирования мяса решить можно. Если хоть один раз получилось, значит получится и много раз. Нужно только найти правильный метод работы. Этого-то как раз и не хватало нашим пищевикам, насколько я заметил. Хорошо, положим, что мы нашли метод и решили задачу. Что это даст? О, очень много. Во-первых, значительно упростятся транспортировка и хранение всех скоропортящихся продуктов. Не нужны будут холодильные установки, изотермические вагоны, рефрижераторы, ледники. Техника изготовления консервов изменится. Продукты приготовлены для консервирования, не нужно будет варить в автоклавах. Достаточно только облучить их. И качество таких консервов, не подвергнутых действию и высокой температуры, будет гораздо выше. Витамины сохранятся в любой момент года и в любой точке Союза мы будем иметь свежие фрукты, овощи, молоко, мясо свежие. Слушайте, товарищ Тонгусов, На днях на одном правительственном совещании мы обсуждали вопрос об снабжении нашей армии. Вы не можете представить, какая это сложная, громоздкая и дорогая штука. И вот выявилась необходимость строительства целой системы новых холодильных установок и консервных заводов. Так и решено. Все это мы будем строить, потому что при любых случайностях наша армия не должна испытывать никаких перебоев в снабжении продуктами питания. Теперь вы догадываетесь, почему я заговорил об этом с вами. Медлить нельзя. «Мы уже начали работу. Вот подумайте. Если ваши предположения оправдаются, мы переделаем все заново. Обдумайте и завтра сообщите мне ваше решение. Исходите из того, что в людях, материалах, помещениях и вообще во всем необходимом вы не будете испытывать недостатка». Николай вышел из наркомата мрачный. «Отказаться невозможно. Нет оснований. Наконец, он не имеет права отказываться. Это требует государства. Значит, браться за новую работу...» Сколько времени это потребует? Он прикинул в уме. Генератор для опытов есть, к нему нужно только собрать новый стабилизатор частоты. Это пустяки 3-4 дня. Дальше пойдут опыты. Они могут длиться и месяц, и год. Все будет зависеть от организации дела, от масштаба. Потом, когда задача будет решена, начнется проектирование установки, изготовление деталей, монтаж. Это во всяком случае недолго. Как же быть с профессором? Ведь он уверен, что Тунгусов уже свободен и готов сегодня-завтра взяться за восстановление ГЧ. Кроме того, ни один Редан ждет этого. Для Анны такая отсрочка в работе отца тоже будет ударом. Николай решил откровенно поговорить с профессором, чтобы вместе с ним выяснить положение. Вечером он отправился в Ордынский особняк. Редан встретил его радостно. Он был уверен, что сегодня Николай придет. «Ну, прежде всего, поздравляю». Артистически сделана эта самая сушилка. Шедевр. Когда впечатления вчерашнего вечера были исчерпаны, профессор с надеждой посмотрел на Николая. «Итак, вы свободны теперь?» — сказал он. «Приступаем?» «Сегодня я виделся с наркомом», — осторожно начал Николай. «Боюсь, что нам с нашей работой придется еще подождать». Он подробно рассказал об этой беседе, о предложении наркома. Редан умолк и внимательно слушал. Сначала он был явно огорчен». Когда же Николай упомянул об опытах в институте питания, он отбросил назад волосы, насторожился, глаза его заблестели. «Постойте, постойте. Как вы говорите, консервировать ультракороткими волнами? Значит, тоже путем нагревания. Так же, как вы изгоняете воду из древесины в вашей сушилке. Почему же вы говорите «свежее мясо», ведь оно будет вареное? Нет-нет, Константин Александрович, тут совсем другое, никакой варки. Температура, правда, поднимается при облучении, но немного». Не больше, чем до 40-45 градусов. Так что белок остается невредимым. Облучение продолжается всего около 1 секунды, даже меньше. Тут очевидно только биологические действия высокочастотного поля. В том опыте, о котором я вам только что рассказывал, мясо, пролежавшее в термостате 23 дня, было именно свежее. Результаты анализа вы видели? Конечно. Никаких изменений в сравнении с анализом, произведенным перед облучением, не оказалось. Если не считать гибель бактерий очень незначительной потери влаги. Проба была герметично закупорена. Аридан оживился все больше. Позвольте, если это так, а вы уверены, Николай Арсентьевич, что вас не надули эти самые пищевики? Не думаю. Да это и не важно. Как? Видите ли, я ведь и сам кое-какие опыты проделал. Такого результата, как у пищевиков, я правда не получил, но зато убедился в двух основных положениях. Во-первых, тщательным подбором условий облучения, волны, мощности генераторы, экспозиции, можно сравнительно легко добиться полного уничтожения бактерий, в том числе и всех гнилостных. А во-вторых, мне во многих случаях удавалось сильно задержать течение химических процессов, которые приводят к распаду. По-видимому, высокочастотное поле действует каким-то образом на ферменты, вызывающие эти реакции. И я не удивлюсь, если окажется, что таким путем можно вовсе прекратить реакции распада. Так что эффект пищевиков принципиально вполне реален. Профессор Ридан был явно взволнован. А вы знаете, какова была степень свежести мяса в этом опыте? Оно было доставлено с бойней в холодильной машине при температуре около 4 градусов выше нуля. Подвергалось облучению через 40 минут после убоя. Так ведь это была живая ткань. Вы понимаете? Не свежая, а живая. Почему живая, недоумевал Николай? Он видел, что от огорчения, вызванного началом разговора, у Редана не осталось и следа. Профессор был захвачен какой-то новой идеей, очевидно только что возникшей у него под влиянием рассказа Николая, потому что она ничем не отличалась от живой. Если бы это был не кусок мяса, а какой-нибудь ценный орган животного, то его можно было бы снова приживить к организму. Водворить на место такого же, но испорченного органа у другого животного, и он продолжал бы функционировать через 23 дня после изъятия. Теперь вы чувствуете, в чем дело? Впрочем, скажите, вы знаете что-нибудь о так называемом переживании органов или тканей? Нет, ничего не знаю. Так, слушайте. Сейчас вы увидите, почему меня воодушевил ваш рассказ о консервировании. Вы, конечно, понимаете, что меня интересует не консервы для кухни, Николай уже понимал, что дело налаживается как нельзя лучше. Задача, поставленная наркомом, была для профессора, очевидно, не менее важна, чем восстановление ГЧ. Значит, они могут вместе провести эту работу. «Знаете ли вы, — продолжал Редан, — что около 90% людей умирает не потому, что их организм не способен больше жить, а только от того, что какой-нибудь орган вышел из строя, испортился или не успел приспособиться к изменившимся почему-то условиям? Здоровый, вполне жизнеспособный организм перестает жить только потому, скажем, что испортился какой-нибудь клапан в сердце или закупорилась артерия, и вот врач констатирует смерть. Смерть. Мы привыкли к тому, что если жизнь в организме замерла, остановилась хотя бы на минуту, то это конец. Смерть. Чепуха. То, что обычно констатирует врач, есть только остановка. Тут трудно удержаться от избитого, но замечательного сравнения Бахметьево, Живой, действующий организм – это идущие часы. Остановим маятник, часы стоят, несмотря на достаточный запас энергии, накопленный в заведенной пружине. И они никогда больше не пойдут, если мы не толкнем маятник. А толкнем – они снова идут, так же, как и прежним. То же самое с организмом, который остановился. Его клетки перестали получать питание, кислород, начали голодать и задыхаться, и потому прекратили работу. Но они совсем не мертвы. Стоит только восстановить нормальные условия температуры, питания, дыхания, и клетки снова будут работать. Неужели это так? Ну конечно. Опыты над изолированными органами разоблачили эту ложную смерть. Нам пришлось целиком отказаться от такого освещенными веками незыблемого представления, как нерушимость, неделимость организма. Это оказалось заблуждением. Несмотря на всю связанность и величайшую координированность в своих функциях, все органы животного в то же время чрезвычайно автономны и вполне могут существовать и действовать вне организма. Оказалось даже, что они довольно неприхотливы и нормально работают даже в том случае, когда условия, в которых мы их переносим, только приблизительно сходны с естественными условиями в живом теле. «Сомневаетесь?» – прервал он себя, заметив непроизвольное движение протеста на лице Николая. «Да, непосвященным трудно представить себе это. Слишком сильны традиции в наших представлениях. Однако все именно так, как я говорю. Хотите убедиться?» «Как?» – опешил Николай. «Очень просто. Я покажу вам это. Идемте в лабораторию». Николай быстро поднялся. Алидан вдруг затих и несколько мгновений был неподвижен. Потом он взял связку ключей и молча стал перебирать ее, подыскивая нужный ключ. Казалось, он не решается выполнить свое обещание». Николай заметил это колебание. «Может быть, это неудобно сейчас?» «Нет, я думал о том, что не все можно видеть». «Идемте». В свинцовой лаборатории, где уже раньше побывал Николай, Редан открыл незаметную дверь направо и, пропустив гостя, быстро прошел в глубину комнаты. Николай успел заметить только, что Редан поднял там какой-то большой цилиндр и покрыл им что-то на отдельном круглом столике». Будьте осторожны, Николай Арсентьевич, тут тесно. Действительно, большая комната была вся заполнена длинными столами, причудливыми штативами с какими-то сложными комбинациями, стеклянных шаров, трубок, колб колпаков, под которыми видны были другие сооружения из стекла, резины и металла. Всюду слух улавливал движение. Капли жидкости ритмично звякли счетчики, жужжали механизмы самозаписывающих приборов, гудели моторчики насосов, Трубки разной толщины свисали от больших бутылей по стенам, а оплетали столы и аппараты. «Тут нас сказал Редан. И Николай быстро оглянулся, но никого не увидел. Третий в разобранном виде. Редан говорил медленно и резко. Движения его стали спокойными, уверенными. Так преображался он всегда, входя в свои рабочие комнаты. Несколько дней назад мне доставили самоубийцу, пролежавшего в холодильнике морга три дня. Человек был вполне здоров физически. Он повесился, спрыгнув со стола. Смерть наступила мгновенно от вывиха шейного позвонка. «Теперь идите сюда, вот его сердце». Николай прильнул к стеклянному колпаку. Там, на коренастом штативе, опираясь о кольцо затянутое марлей, билось большое человеческое сердце. Обрезок его аорты был прикреплен к концу гуттаперчевой трубки. Сердце ритмично сжималось фонтаном, выбрасывая из себя прозрачную бесцветную жидкость и снова расширялось, набирая эту жидкость из трубки. Сердце билось. Оно жило, работало. Сердце мертвого человека. И гуттаперчевая трубка, провисавшая около колпака, вздрагивала так его пульсу. Николай, молча не отрываясь, следил за его движениями. «Объясните же, Константин Александрович», – проговорил он наконец. «Да тут все очень просто. Я отделил сердце, промыл его в обыкновенном растворе рингерлока, сжал просто рукой несколько раз, и оно стало сокращаться. Если бы этот массаж не подействовал, я бы впрыснул немного адреналина, эффект получился бы тот же. И оно работало бы без всякого питания, без этой жидкости, до тех пор, пока не исчерпало бы все свои энергетические ресурсы». Сердце черепахи, только помещенное во влажную среду, работает исправно в течение 12 суток. Ну вот, потом я укрепил его на этом штативе, и чтобы продлить ему жизнь, стал кормить тем же раствором лока, содержащим в качестве питательного элемента виноградный сахар. Сердце стало не только расходовать свою энергию, но и приобретать ее, питаться. Теперь оно будет жить долго, несколько месяцев. Как видите, сердцу очень немного нужно, чтобы жить. Ведь жидкость лока – это далеко не кровь. В ней нет белка, нет всяких гормонов, ферментов и множества прочих элементов. Тут нет и той температуры, при которой сердце обычно работает. Условия далеко не органические. И несмотря на это, оно живет, даже после трехдневной смерти. Константин Александрович, но можно ли назвать это жизнью в том же смысле, что и в нормальных условиях организма? Может быть тут, так сказать, биологический автоматизм, несовместимый с настоящей жизнью, Э, нет, это очень существенный вопрос, но на него приходится ответить отрицательно. Это сердце не только сокращается, оно сохраняет все свои нормальные свойства и реакции. Сейчас покажу вам. Вы знаете, конечно, что для того, чтобы усилить работу сердца, достаточно, например, ввести в кровь человека камфору. Вот камфора. Он открыл специальный краник в трубке, входящий под колпак, и пипеткой ввел в раствор, питающий сердце, каплю камфоры. Теперь смотрите сюда. Это кардиограф. Только сейчас Николай увидел, что рядом с колпаком стоял прибор, соединенный с сердцем. Каждое сжатие сердца отмечалось черным штрихом на равномерно движущейся бумажной ленте. Получалась зигзагообразная кривая, по которой можно было следить за ритмом и степенью расширения сердца. Через минуту Николай увидел, как чернильный штифтик прочертил на ленте один за другим несколько более длинных и быстрых зигзагов. «Видите?» – воскликнул Редан. Камфора действует. Этот препарат служит нам для изучения влияния различных лекарственных веществ на деятельность сердца. И реакции, которые вызывает препарат, в точности повторяются на живом сердце. Значит, это не автомат. Ну теперь, пожалуйста, сюда. Один за другим перед пораженным Николаем проходили органы самоубийцы. Он видел часть кишечника, погруженной в такой же раствор, заменяющий кровь. Кишечник работал. Перистальтика его продолжалась. Он сжимался, как червь, чтобы продвинуть пищу, введенную внутрь. Он вырабатывал нужные соки и переваривал пищу. Он даже всасывал эту пищу в свои стенки и выделял ее наружу, в окружающий его раствор. Почки производили мочу. Железы выделяли вещества, которые им положено было выделять. Нервные клетки образовывали отростки. Удивление Николая достигло крайних пределов, когда он увидел перед собой кисть руки самоубийцы. Питательная жидкость сквозь парафин, покрывающий срез входила под небольшим постоянным давлением в артерию и, пройдя все сосуды, частыми каплями стекала из вены. Каждый день Редан делал небольшие порезы на руке. И вот они заживали. От первых порезов уже остались только шрамики, более поздние были покрыты струбьями. Ногти продолжали расти. Пелокарпин, введенный в питательную трубку, заставлял кожу руки покрываться потом совершенно так же, как у живого человека. Человек порвал связь между своими органами в одном только месте и перестал существовать. Редан разобрал его на составные части, и оказалось, что все они продолжают жить. «А тут что у вас?» – спросил Николай, проходя мимо круглого столика штатива, покрытого цилиндрическим колпаком и обильно оснащенного со всех сторон разными трубками и приборами. «Это... это не следует смотреть». Николай понял и остановился. «Неужели голова?» «Да». «Почему же?» «Я не знаю ваших нервов, Николай Арсентьевич, — перебил Редан, — но думаю, что смотреть не стоит». Николай вздрогнул. «Скажите только, она тоже живет?» «Да». «Как? Слышит? Смотрит? Может быть, даже...» «Идемте, идемте, Николай Арсентьевич, не стоит даже представлять себе это. Быстрыми шагами они вышли из лаборатории».